Картинка перед глазами вновь поменялась, и вместо улицы я увидел дорогу, длинную, уходящую далеко за горизонт. Мои пальцы сжимали руль тяжелого мотоцикла, на котором я сидел, и по бокам которого торчали два пулемета минигана а в сумке, прикрепленной к мотоциклу, сидела лупоглазая, ушастая, мохнатое, лемуроподобное существо, которое я, помнится, назвал Рудиком. Словно почувствовав что-то, оно повернуло голову и посмотрело на меня большими печальными глазами. Так посмотрела, что у меня аж сердце заныло и в горле запершило. Но на этот раз не было у меня другого выбора. Я остановил мотоцикл и, стараясь не смотреть в глаза маленького мутанта, сказал «Вылезай». Рудик недоверчиво прижал уши. «Что-то у меня плохое предчувствие», — произнес он. «Я сейчас вылезу, а ты уедешь». Врать не имело смысла. «Да, уеду», — сказал я. Рудик вздохнул. «Я знал, что так будет», — произнес он. «С самого начала знал» с того момента, как ты предложил убить зонных. Примечание. Эти события описаны в романе Дмитрия Силова-Шереметьева литературной серии «Кремль-22-22». Но не верил, что ты сможешь бросить слабое, беззащитное существо посреди дороги. Ты ведь понимаешь, что обратного пути у меня нет, и что я просто погибну тут один. Не обязательно, деревянным голосом произнес я, но со мной ты погибнешь точно, поэтому возьми вал и уходи. Думаю, ты знаешь, как им пользоваться. Я снял с плеча уникальное бесшумное оружие, которое кузнец в зоне довел до совершенства и протянул мутанту. Но тот лишь покачал головой. «Оставь его себе, Хома. Если я возьму твою огненную трубу, то ты будешь думать, что, возможно, она мне помогла, и я остался жив. А так моя смерть будет на твоей совести». Сказал, повернулся и пошел в сторону от дороги. «Твоя смерть и так на моей совести», — прошептал я. После чего слез с мотоцикла, повесил вал на руль и направился в сторону рощи с конявыми деревьями. Мне было все равно, куда идти, лишь бы в сторону, противоположную той, куда ушел Рудик. Чем дальше от меня, тем лучше для него. Зная его натуру, я был почти уверен, что Спир вернется к мотоциклу, не пропадать же добру, и будет ждать меня долго, может сутки, может больше. А потом, поняв, что я не вернусь, он заведет мотоцикл, он сможет, я уверен, и поедет куда-нибудь навстречу своей судьбе. Сверху громыхнуло, а потом в рощу, в которой я направлялся, ударил столб в пламени. Не молния, нет. Хуже. Гораздо хуже. Это был огненный шквал, который не сжег, а просто в мгновение ока содрал с деревьев хилую листву, ветви, кору, превратив их в огненные факелы, торчащие из земли. И земля не выдержала удара. Разошлась в стороны, словно плоть, в которую вонзили гигантский невидимый меч. Причем эта трещина стремительно расширялась, и я понял — Через несколько мгновений я провалюсь в нее вслед за пылающей рощей и тоннами земли, осыпающимися вниз с ее краев. Бежать было бессмысленно. Слишком быстро расширялся провал. Поэтому я просто стоял, смотрел и ждал, когда разбушевавшаяся стихия поглотит меня. На за мгновение до того, как земля разверзлась у меня под ногами, кадр сменился.